Без обмана. Для того, чтобы недоверчивый читатель не забросил эту книгу подальше, я заранее заявляю, что это не газетный рассказ. В ней не будет энергичного редактора городской газеты, молодого, но многообещающего репортера, сенсации, вымысла. Ничего такого. Позвольте мне описать первую сцену этой истории, развернувшуюся в комнате для репортеров газеты «Утренняя звезда». Я выполнял внештатную работу для звезды, надеясь, что со временем меня возьмут на твердый оклад. Для меня расчистили немного места в конце длинного стола, заваленного кипами разных бумаг. Там я и трудился. Писал обо всем, о чем мне сообщали жители города во время моих прогулок по улицам. Заработок мой был нерегулярным. Однажды в репортерскую вошел Трип и оперся о мой стол. Трип работал в типографском отделе. Думаю, он имел какое-то отношение к фотографиям, потому что от него всегда несло фотореактивами, а руки были разъедены кислотой и покрыты пятнами. Ему было около 25, но выглядел он на все 40. Половину его лица скрывала короткая курчавая борода, похожая на коврик для ног. Он был бледен, нездоров, жалок и неизменно пытался одолжить небольшую сумму денег, размеры которой колебались от 25 центов до доллара. Больше доллара он никогда не просил. Ему отлично были известны пределы его кредита. Усевшись на мой стол, он сцепил вместе руки, чтобы они не дрожали. Я дело, виски. Его притворная беззаботность и бравада вряд ли могла кого-нибудь обмануть, но эта игра вызывала большую жалость и, следовательно, была полезна при занимании денег. В тот день я выманил у кассира 5 серебряных долларов – выданных в качестве аванса за мою статью, которую хоть и неохотно, но утвердил воскресный редактор. Это почти примирило меня с окружающей действительностью, и я с энтузиазмом принялся за описание вида Бруклинского моста при лунном свете. «А, Трип, сказал я, довольно небрежно взглянув на него, «как поживаете, Трип выглядел гораздо более несчастным, подобострастным и подавленным, чем обычно». У вас, случайно, нет доллара? Случайно есть. И еще четыре в придачу. И могу признаться, мне стоило немалого труда вытянуть их из Старва И я вытянул их, потому что они мне нужны. Сильно, по крайне нужны. И именно в количестве пяти долларов. Да я не за тем, чтобы брать взаймы. Просто подумал, что вы не будете против хорошего сюжета. Из него может выйти первоклассная история, если вы его правильно подадите. Материал, возможно, обойдется вам в доллар или два. Но мне ничего не надо из этих денег. Я немного смягчился. Судя по предложению, Трип все же ценил былые пожертвования, хотя и не спешил их возвращать. Если бы у него хватило ума попросить у меня тогда 25 центов, он бы, несомненно, их получил. Что за история? Сейчас расскажу. Она о девушке а настоящей красавице. Она живет на Лонг-Айленде уже 20 лет и никогда раньше не видела Нью-Йорк. Я случайно встретил ее на 34-й улице, когда она только-только сошла с Истриверского парома. Сногсшибательная красотка. Она остановила меня на улице и спросила, где бы она могла найти Джорджа Брауна. «Представляете, найти Джорджа Брауна в Нью-Йорке!» «Что скажете?» Пока ничего. Я поговорил с ней и выяснил, что на следующей неделе она собирается замуж за молодого фермера, которого зовут Хайрам Дотт. Но, кажется, тот самый Джордж Браун до сих пор сидит у нее в сердце. Несколько лет назад Джордж отправился в Нью-Йорк попытать счастье, но забыл снова показаться в Гринбурге. И Хайрам втиснулся между ними, как новый завидный жених. Однако, когда дело дошло до свадьбы, Ада, ну, так ее зовут, Ада Лоуэри, оседлала лошадь и проскакала 8 миль до железнодорожной станции, чтобы успеть на первый поезд до города. Она хотела найти Джорджа. Вы же знаете, женщин, Джорджа нет в деревне, значит, подавай именно его. Знаю, знаю. И... Понимаете... Я никак не мог допустить, чтобы она одна шаталась в этом волчьем городе на Гудзоне. Наверное, она считала, что первый же встречный ответит на ее вопрос, скажет «Джордж Браун! Ха -ха, это такой невысокий голубоглазый парень! Ну, конечно же, вы найдете Джорджа на 125-й улице сразу за бакалейной лавкой!» Вот как наивна наша красавица. Знаете, эти маленькие лонг деревни наподобие Гринбурга, Вот из такого места она и приехала. Но вы должны ее сами увидеть. жил? Посудите, что я мог сделать. К утру я забываю, как выглядят деньги. А она все до последнего цента отдала за билет на поезд. Я отвел ее в пансион на 32-й улице, где сам раньше жил. И заложил там за доллар. Я покажу вам, где это находится. Слушайте, Трип, вы несете полную чушь. Я думал, у вас действительно стоящая история. Любой паром, пересекающий Ист-Ривер, привозит или увозит девушек с Лонг-Айленда. Разве вы не понимаете, какой замечательный рассказ может из этого выйти? У вас отлично получится. Ну, вы же знаете, как это делается. Напишите о романтике, о девушке, разольете побольше воды о настоящей любви. За такой рассказ дадут не меньше 15 долларов, а обойдется он вам примерно в 4 Подумайте, 11 долларов чистой прибыли. Почему же это он обойдется мне в четыре? 1 доллар достанется миссис Макгинис, хозяйке пансиона, а два уйдут на билет, чтобы отправить девушку домой. А четвертое вложение? Один доллар мне на виски. Ну что, по рукам? Я загадочно улыбнулся и расставил локти, показывая, что намерен снова приняться за работу. Но это олицетворение несчастья не собиралось сдаваться. На лбу его неожиданно выступили блестящие капельки пота. Разве вы не понимаете, что эту девушку необходимо отправить домой сегодня же, не вечером, не завтра, а именно сегодня днем? Я не могу для нее ничего сделать, да вы же знаете, я нищий. Я думал, что вы сможете сделать из этого рассказ, заработать немного денег, но... «В любом случае, неужели вы не понимаете, что она обязательно должна уехать до вечера?» И тут я начал ощущать это тяжкое, гнетущее душу чувство, известное всем как чувство долга. Я понял, что обречен в тот день пожертвовать львиную долю моих с таким трудом выуженных денег в фонд помощи этой ады Лоури. Но я дал себе слово, что Трипу не удастся заполучить доллар на виски». С каким-то холодным бешенством я надел пальто и шляпу. Трип с несколькими трамвайными пересадками доставил меня к предприятию матушки Магинес по закладу людей. За проезд платил, естественно, я. Трип дернул за дверной колокольчик обветшалого кирпичного пансиона. Услышав слабое звякание, он побледнел и съежился, как заяц, готовый в любую секунду отскочить в сторону. По его виду я понял, какую несчастную жизнь он вел. Трип приходил в ужас даже от шагов квартирных хозяек. «Дайте мне один доллар. Быстрее же!» Дверь немного приоткрылась. За ней стояла матушка Магинис. Трип молча просунул в проем доллар, который позволил нам войти. «Она в гостиной!» – сказала Магинис, поворачиваясь к нам спиной. В полутемной гостиной за круглым мраморным столиком сидела девушка. Она утешала себя слезами и леденцами. Ее красота была совершенной. От слез глаза ее становились еще более блестящими. После того, как меня представили, она с наивным интересом уставилась на мою персону, забыв на какое-то время о своем леденце. Трип встал у стола, опершись на него растопыренными пальцами, как какой-нибудь адвокат или церемонимейстер, но выглядел как распорядитель пустоты. Его выцветший пиджак был до самой шеи застегнут на пуговице, словно он пытался скрыть отсутствие белья и галстука. На какое-то мгновение я малодушно устыдился того, что был представлен как его друг такой красавицы. Но Трип, очевидно, намеревался разыгрывать церемонию до конца. Я понял, что всеми его действиями руководило желание подать ситуацию как материал для газетного рассказа. Он не терял надежды выудить у меня свой доллар на виски. А, мой друг, мистер Чалнерс, скажет вам, мисс Лоури, то же, что и я. Но он репортер и сможет лучше меня все объяснить. Вот почему я привел его. Он знает толк во многих вещах и посоветует вам, как лучше поступить. А, мисс Лоури, я, безусловно, весь к вашим услугам, но так как мне не сообщили о деталях вашего дела, я... О, все не так плохо. Здесь нет никаких обстоятельств. Просто я первый раз в Нью-Йорке, и поэтому понятия не имела, что это такой огромный город. Потом я встретила мистера, э, э, мистера Снипа и спросила его о своем друге. А он привел меня сюда и попросил подождать». «Я советую вам, мисс Слоуэри, рассказать мистеру Чалмерсу все». Он мой друг и даст вам хороший совет. Ну, конечно. Э -э да тут и рассказывать нечего, разве что... <свёзд> ну, ладно. Все дело в том, что я решила в следующий четверг вечером выйти замуж за Хайрама Додда. У него 200 акров земли и один из самых лучших на Лонг-Айленде огородов. Но этим утром я оседлала коня, э белого коня по кличке Танцор, И поскакала на станцию. Сказала дома, что проведу этот день со Сьюзи Адамс. Это, конечно, выдумка, но это неважно. Потом я приехала в Нью-Йорк на поезде и встретила на улице мистера... Э, мистера Флиппа. Я спросила, не знает ли он, как мне найти Джор... Мис Джор... Мисс Лоуэри, э, скажите нам, ведь вам нравится этот молодой человек Хайрам Дот. Он же хорошо к вам относится. Разумеется, он мне нравится. Хайрам очень славный и очень хорошо ко мне относится. Как и все. Я мог бы в этом поклясться. Мужчины всегда будут обращаться с Садой Лоури хорошо. Они будут прилагать все усилия только чтобы подержать зонтик у нее над головой, понести ей чемодан, поднять носовой платок или угостить содовый. Ну... Но... Но прошлой ночью я вспомнила... Я вспомнила Джорджа. И я... Яркая златовласая головка упала на пухлые, скрещенные на столе ручки. И началась чудная апрельская гроза. Какие неудержимые рыдания! Я очень хотел ее утешить. Но я ведь не Джордж. Меня радовало, что я и не хайром, хотя все-таки было немного жаль, что это не так. Постепенно ливень прошел. Она выпрямила спину и решительно изобразила подобие улыбки. Слезы только прибавили блеска и нежность ее глазам. Мисс Лоури взяла леденец и начала рассказывать. «Наверное, я ужасная деревенщина, но я ничего не могу с этим поделать». Мы с Джорджем Брауном любили друг друга с тех пор, как ему было восемь, а мне пять. Когда ему исполнилось девятнадцать, четыре года назад, он уехал из Гринбурга в город. Сказал, что станет полицейским или президентом железнодорожной компании, или еще кем-то подобным. И что тогда он вернется ко мне. Но я больше о нем ничего не слышала. А он... он мне так нравился. Казалось, следующий поток слез неизбежен, но Трип вовремя его предотвратил. Я понимал его игру. Он старался состряпать из ее страданий рассказ, преследуя исключительно корыстные цели. Мистер Чалмерс, скажите, наконец, леди, что ей следует делать? Я ведь обещал ей, что вы поможете. Я кашлянул и попытался заглушить раздражение, которое вызывал трип. Наконец, я осознал, в чем состоял мой долг. Молодой леди необходимо было сегодня же отправить в Гринбург. Ее нужно было убедить, проинструктировать и, вручив билет, незамедлительно вернуть домой. Я ненавидел Хайрама и презирал Джорджа, но должен был выполнить свой долг. Э, мисс Лоури, э, жизнь, как оказалось, довольно странная штука. Эти слова показались мне до боли знакомыми, но я понадеялся, что мисс Лоури никогда не слышала этой популярной песенки. Мы редко вступаем в брак с теми, кто был нашей первой любовью. Наши ранние увлечения, озаренные волшебным сиянием молодости, часто разбиваются о реальность. Последние три слова прозвучали так банально, что просто сотрясли воздух. Но эти заветные мечты, какими бы несбыточными и расплывчатыми они ни казались, могут оставить приятные воспоминания на всю последующую жизнь. Жизнь, так же как видение мечты, насыщена событиями, но реальными событиями. Нельзя жить одними воспоминаниями. Могу спросить я вас, мисс Лоури, как вы думаете, могли бы вы иметь... Счастливой, то есть э, гармоничной, полной согласия жизнь с мистером э, э, Додом. О, Хайром очень хороший. Мы бы с ним чудесно ладили. Он обещал подарить мне автомобиль и моторную лодку. Но почему-то, когда до свадьбы осталось так мало времени, я не могу хотя бы просто не думать о Джордже. С ним, наверное, что-то случилось. Иначе бы он написал. В день его отъезда мы взяли молоток и зубило и расшибли пополам десятицентовую монетку. Я взяла одну половинку, а он другую. Мы обещали всегда быть верными друг другу и сохранить их до нашей встречи. Я держу свою в коробочке от кольца в верхнем ящике комода. Ах, кажется, я глупо сделала, что приехала искать его. Но ведь, ведь я не думала, что этот город такой большой. Тут трип издал короткий скрипучий смешок, все еще пытаясь внести в разговор немного вымысла или драматизма, чтобы заработать свой несчастный доллар. Ну да, деревенские парни забывают о многом, когда попадают в город и кое-чему учатся. Могу предположить, что Джордж живет как бродяга. Или его зарканила какая-нибудь другая девушка. А может, он совсем опустился. Из-за виски и скачек. Послушайтесь мистера Чалмерса и возвращайтесь домой, тогда все будет в порядке. Я посчитал, что пришло время действовать, поскольку приближался уже полдень. Неодобрительно поглядывая на Трипа, я стал мягко уговаривать мисс Лори незамедлительно вернуться домой. Я уверил ее в том, что для будущего счастья совсем не обязательно рассказывать Хайраму о своих сомнениях и визите в город, поглотивший незадачливого Джорджа. Она сказала, что оставила своего коня, привязанного к дереву у железнодорожной станции. Мы с Трипом провели инструктаж, велев ей оседлать животное, как только она до него доберется и быстрее скакать домой. Там она должна будет рассказать о полном событии дне, проведенном со Сьюзен Адамс. Втроем мы поспешили к парому, где я выяснил, что билет до Гринбурга стоит всего доллар и восемьдесят центов. Я купил билет, и на оставшиеся 20 центов красную розу для мисс Лоури. Мы провели ее на паром и потом еще долго смотрели, как она машет нам своим платочком, пока он не превратился в едва различимый белый лоскуток. Тогда мы с Трипом возвратились с небес на землю и остались наедине с реальностью. Я поиграл в кармане двумя оставшимися долларами и посмотрел на него презрительно, сощурив глаза. «Разве вы не можете сделать из этого рассказ?» написать какую-нибудь историю, даже если придется немного досочинить. Не напишу ни строчки. Мы выручили девушку, и это единственная награда, которой нам и придется довольствоваться. Жаль. Жаль, что вы зря потратили свои деньги. Мне казалось, я нашел материал на большой рассказ, который может принести хорошие отзывы. Думаю, лучше забыть об этом и сесть на следующий трамвай. Я собрался силами, чтобы не поддаться его невысказанному, но явному желанию получить от меня этот вожделенный доллар. Трип трясущимися пальцами расстегнул свой пиджак и засунул руку в бездонный карман, чтобы достать нечто бывшее когда-то носовым платком. Я увидел, как на его жилете сверкнула дешевая цепочка для часов». На ней что-то болталось. Я протянул руку и с любопытством потрогал заинтересовавший меня предмет. Это была половинка, разрубленной зубилом десятицентовой монетой. Не может быть! Ты! Ну да. Джордж Браун известен здесь как Трип. А что толку? Интересно, осудил бы меня кто-нибудь за то, что я тут же, не коляблясь ни секунды, вытащил из кармана доллар и вложил его в руку Трипа?